Глава третья. «Встань и иди, с глаз моих». Он сухой, злой и жилистый. Жизнь его побила, и он не остался в долгу, ответив ей серией жестоких ударов, в результате превратившись для одних в спасителя и благодетеля, а для других — во врага, безумца и шарлатана. Его зовут Борис Жирлыгин. Он — настоящее пугало для врачей. Его фамилии вызывают у некоторых медиков столько же ярости, сколько восторгов она вызывает у тех, кого Борису удалось вытащить из безнадёги неизлечимости. Но без всяких сомнений можно сказать одно. Жирлыгин стал явлением нашей жизни. Для них светлым, для других — тёмным. Я знаю его почти 20 лет и не перестаю удивляться противоречивости его натуры. Много лет назад открылась дверь, и в мой кабинет вошёл бородатый человек с весёлыми глазами. Я тогда работал начальником отдела науки в журнале «Огонек», был умным до необычайности, а на диабет плевать хотел. И когда вошедший дядя заявил, что диабета не существует и что это надуманная проблема, я не поверил, потому как читал, что болезнь сия неизлечима. Тем паче лично меня проблема не волновала совсем. У меня диабета не было, а стало быть, разбираться в причинах неизлечимости этого заболевания мне было совершенно неинтересно. Мало ли на свете неизлечимых болезней, которых у меня нет.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 Сейчас оба здоровы, а о себе Борис говорит так. Поскольку у меня генетическая склонность к диабету, я могу наспор запустить у себя диабета потом остановить его, снова запустить и снова вернуть его назад. В любом темпе. Сколько угодно раз. Элементарно. Потому что диабет – это не болезнь. Диабет – это сдвиг в конструкции. Поясню. Представьте себе деревянный дом. Когда дом новый, он прямой и красивый, а по прошествии многих лет дом перекашивается. В щели между бревнами начинают дуть злые ветры, и мы говорим, что дом заболел. Но ведь сквозняки – это не симптомы болезни и не сама болезнь. Это следствие перекоса всей конструкции. Если дом перебрать по бревнушку и выпрямить фундамент, то бревна лягут плотно, и ветру просто не во что станет проникать. Если человека пересобрать, ликвидировав в его организме все те перекосы, которые он нагулял по жизни, ветрам болезни некуда будет дуть. Диабет ведь не вирусное заболевание и не травма, полученные от падения. Это следствие внутренних перекосов в организме, делился со мной спортивный физиолог. Тут необходимо некоторое пояснение. Дело в том, что под одним названием, диабет, скрываются две совершенно разные болезни, схожие только по симптомам. Симптомы диабета всем известны. Слишком много сахара в крови, и это действительно страшно, потому что избыток глюкозы в кровяном русле разрушает сердечно-сосудистую систему и выводит из строя почки. Засахаренная кровь, напоминающая сироп, приводит к так называемой облитерации сосудов, особенно тонких. Они как бы слипаются стенками, а потом и вовсе зарастают. Иными словами...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 Ведь, как я уже сказал, есть два типа диабета. Диабет первого типа, называемый по-другому детским, наследственное аутоиммунное заболевание, при котором организм убивает клетки поджелудочной железы, производящие инсулин. И инсулин приходится колоть. Но это достаточно редкая генетическая болезнь, ею болеют всего 5% диабетиков, поэтому о ней говорить не будем. Предмет нашего исследования – самый распространенный диабет, коим болеют 95% диабетиков. Это диабет второго типа, благоприобретенный, возрастной. Как же в избушке человека образуются сахарные сквозняки? Что перекашивает нашу избушку? Годы неправильной эксплуатации, господа. Ведь мы же совершенно себя не щадим. Наша конструкция рассчитана на постоянное движение, дровное, низкокалорийное и преимущественно растительное питание. Посмотрите, как питаются другие приматы, которые живут на воле. Ухватил мимоходом плод, сожрал, поскакал дальше до следующего. Поэтому у диких приматов никогда не бывает диабета. И у диких гусей не бывает диабета. А вот у жирных домашних гусей диабет случается сплошь и рядом. И у домашненных приматов, то есть у людей, он бывает часто. вывод Диабет — следствие одомашненности, то есть результат цивилизованности. Мы сами придумали на свою голову эту болезнь. Как мы живем? 60-летняя тетка садится обедать в столовой и съедает столько же, сколько молодой парень, занимающийся бегом. Салат, первый, второе и компот. Но парень потом пробежит 10 километров и сожжет нажиранное. А куда денется полученная энергия у тетки? Будучи не в силах найти выход, она пойдет на разрушение организма. Присмотритесь, эти разрушения уже видны невооруженным глазом. Спухшие вены на ногах, артритные суставы, жировые отложения, высокое давление, повышенный сахар в крови. Тетка уже представляет собой ходячую развалину, но продолжает забивать в организм топливо, с которым ее организм ведет ежедневную неравную борьбу. Признайтесь сами себе, если вы будете есть в 2-3 раза меньше, вы умрете от голода? Да нет, конечно. Напротив, геронтологам из опытов над крысами давно известно, Сокращение рациона в два раза удлиняет жизнь на 30%. Мы теряем треть жизни, борясь с едой. Вот цена пережора. Организм раньше вырабатывает свои ресурсы, как движок, постоянно работающий с двукратными перегрузками. И опаснее всего поглощаемые углеводы, то есть энергия в чистом виде. Куда бедному организму складировать избытки углеводов? В жир, конечно, отложить.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 Печень или ноги, которые потом отрежут из-за диабетической гангрены. Проверить, прав я или неправ, можно легко. Первый способ проверки – пронаблюдать зависимость еды,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 И в 1975 году достигла 56 килограммов в расчете на одного человека, то есть увеличилась еще в 1,9 раза по сравнению с 1960 годом. Нехило, правда? С 4 килограммов на человека до 56. И это не только российские успехи.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 среди всех развитых и даже развитых стран по потреблению сахара. Для сравнения, потребление сахара в Японии составляет всего 16 килограммов на человека в год. А, например, в Швейцарии – 48 килограммов. Даже в нищей Шри-Ланке – и то 29 килограммов. А теперь посмотрим, как в том же XX веке росло количество диабетиков. А такими же темпами, как и потребление сахара, и такими же темпами, как ожирение.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 Если антибиотик устраняет причину болезни, убивает микробы, а потом болезнь исчезает, то в случае с ожирением и диабетом причиной болезни служит образ жизни. Как его можно устранить таблеткой? Что же делать? Как цивилизованному существу избавиться от болезни цивилизации? Очень просто. Перестать быть цивилизованным. По крайней мере, в той части, которая касается еды и движений. В первую очередь отказаться от употребления в пищу рафинированных химических реактивов – кристаллов сахарозы. Рецепт избавления от диабета чрезвычайно прост. Сахар в крови есть топливо для клеток. У вас слишком много топлива? Так встаньте с дивана и сожгите его. И больше не загружайте в организм в таких количествах. Правда, в этом рецепте есть некоторые сложности. Дело в том, что диабет ловит поздно, когда он уже успел натворить много черных дел в организме, покоцав сердечно-сосудистую систему. А покоцанному организму много двигаться не только трудно, но порой и смертельно опасно. Тут необходим очень опытный тренер, который мог бы дать нужную нагрузку, не рискуя при этом жизнью пациента. Жирлыгин тренер опытный, он олимпийцев тренировал. Я ходил в Жирлыгинский общественный клуб «Прощаю диабет» и видел там десятки людей пожилого возраста, которые избавились от многолетнего диабета. Начав отходить от образа человека цивилизованного и приближаясь к природной обезьяне, они сначала выкинули таблетки, на которых сидели много лет, а потом и вовсе избавились от диабета, нормализовав сахара до нормы. Беда только в том, что не все люди хотят дичать. Они в большинстве своем не желают отрывать задницу от дивана, а руку от пакета с чипсами. Но тут каждый делает выбор сам – или таблетки, или здоровье. Или человек разумный, или человек диванный. Именно так, с жесткой диетой и спортивными нагрузками, жерлыгин и избавляет людей от диабета. И не только от диабета. Однажды он пригласил меня встретиться на нейтральной территории у источника Гремячей в сергиево посадском районе, каково источник верующими почитается святым и на этом основании прибран к рукам церковью. Здесь построены деревянные храмы и часовни, повсюду развешаны иконы, а таро, пластиковые бутылки для воды, продают страждущим аж по 50 рублей за пустую баклажку. Почему именно там? Да просто мне туда с дачи было ехать примерно столько же, сколько Борису от его дома. «Заодно покажу тебе место, где я многих своих неизлечимых поднимаю», — пообещал Борис, дав мне координаты места встречи. Я удивился, потому что Жерлигин — человек совсем не религиозный, и если может что-то объяснить, рационально объясняет, а если нет, то даже и не пытается. Святость тут ни при чем. Это просто хороший радоновый источник. Про лечения слышал? Я это место открыл задолго до того, как тут обосновались попы. Я подобные места собираю, у меня их уже несколько десятков, и в отличие от этого радонового источника в большинстве случаев я не могу объяснить их действия. Но почему-то людям, попавшим в такие места, быстро становится лучше. Таких точек полно на иссы на Кавказе. Прямо Кастанедовщина какая-то. А у этих колдовских мест есть свои особые приметы? не это может быть какая-нибудь неприметная полянка в горах и человек, прилетевший из Москвы на Кавказ, попав в такое место из самолета или гостиницы, сразу начинает чувствовать себя лучше. И это фиксируется по объективным показателям. У диабетиков от чего-то резко падает сахар, у гипертоников снижается давление. Почему это происходит, понятия не имею, но такие места отмечаю и использую. Что ж, теперь больным людям жить в этих местах, что ли, на этой полянке? — Нет, конечно. Но из Москвы уехать я настоятельно рекомендую. Обитать в столице отнюдь не полезно для здоровья. И особенно это касается тех, кто схватил аутоиммунное заболевание или тяжелое неврологическое. Им лучше не жить в больших городах. Многие понять этого не хотят. Пишет один пенсионер. «Живу в Москве, пенсия маленькая, денег, чтобы уехать, нету». «Да елки-палки, продай или сдавай московскую квартиру, доволи отсюда». «В стране есть куча мест, где будешь жить не хуже и даже лучше, потому что к пенсии денег прибавится, да еще от болезней избавишься». «Не хочет». И так многие, по большому счету, не хотят избавляться от болезни. Им с болезнью комфортнее. Снял симптомы таблетками и вроде как нет болезни. Современная медицина воспитывает потребителей, а фармацевтической промышленности это выгодно. Человек на всю оставшуюся жизнь подсажен на таблетки, снижающие давление или сахар в крови, заглушающие боль, снимающие депрессию. Но это же путь в тупик. Люди даже не представляют, каких сдвигов в организме можно добиться без таблеток самым обычным изменением режима питания, питья, движения «Я вообще люблю своих больных в горы отправлять». Там все другое. Воздух, вода, геомагнитная обстановка, солнечная радиация. Соответственно, меняется биохимический состав человека. Человек перенастраивается полностью. Вот я недавно участвовал в забеге на гору Фишт в Адыге. Снизу вверх поднимаешься и чувствуешь, как меняется состав вдыхаемого воздуха. Начинается обезвоживание. В этот раз я взял с собой всего одну маленькую бутылочку воды, специально, чтобы войти в режим обезбоживания. Это было нелегко вытерпеть, жажда так подпирает, что начинаешь снег жрать, хотя прекрасно известно, что снегом утолить жажду невозможно. Быстрее, чем напьешься, схватишь воспаление, горло обложит. Ну и зачем такие муки? А за тем, что в режиме обезвоживания быстрее всего погибают поврежденные клетки. И это один из способов воздействовать на больного человека, изменив концентрацию воды в его организме. Понятно, что человека неподготовленного на гору бегом не погонишь, помрет. А после подготовки, милое дело. Ну и каков был у тебя результат этого обезвоживания? Я добавил очень сильно к своему функциональному состоянию. И это не просто самочувствие улучшилось, это объективно замеряемые параметры. Одну и ту же дистанцию, например, стал пробегать быстрее и с меньшей частотой пульса. А это значит, что повысилась эффективность организма, то есть снизились энергозатраты на выполнение той же работы. Иными словами, организм стал работать лучше, избавился от паразитного балласта. Сразу видно, к чему твои воздействия привели. Ведь если функциональные возможности человека выросли, значит он стал здоровее, не так ли? «Вообще для объективизации показателей у меня есть разные приборы, газоанализаторы и прочие штуки, но я их уже давно не использую. Я же опытный тренер, мне достаточно большой палец на шею человеку приложить, посмотреть пульс до нагрузки и после, и я все скажу о человеке. Без всяких приборов». «Я от многих слышал поговорку о том, что целителями становятся через страдания. Твоя жизнь ее подтверждает?» «Вполне». В двухлетнем возрасте я был парализован из-за полиомиелита. Тогда, в конце 50-х, была настоящая эпидемия этой болезни. Из моих сверстников, которых она захватила, сейчас мало кто выжил. Медицина мне ничем помочь не могла, и лечили меня мои родители, как теперь говорят, нетрадиционными методами. Как же им удалось обойти медициной? Почему шарлатанам удается порой сделать больше, чем все мировой науки, стоящие за плечами медиков? Мне шестой десяток, и за свою долгую жизнь я пришел к следующему выводу. На сегодняшний день можно вылечить все, что угодно. Главное – хотеть и быть готовым очень серьезно над собой работать. Иногда, правда, излечение упирается в деньги, но ведь деньги тоже эквивалент физической нервной энергии. А людям часто не хватает желания, терпения или силы воли. Порой им проще научиться жить с болезнью, чем прикладывать усилия по ее ликвидации. А что касаемо моих родителей... Отец сам из спорта, до войны гонял на велосипеде, участвовал в соревнованиях. Ему спорт жизнь спас, дав огромный запас прочности. На фронте ему осколком перебило горло. Другой бы умер, а отцу здоровья хватило выжить. И я на его примере понял — здоровье лишним не бывает. Кроме того, отец на своем опыте прекрасно знал, что нервная система развивается вместе с мышечной. Но это и не спортсмену должно быть понятно. Ты видел, что творят современные спортсмены? Те же девочки-гимнастки, например. Для этого ведь нужны очень существенные изменения в нервной системе по сравнению с обычным человеком. И в смысле координации движений, и в том смысле, что необходимо просто настроить себя на то, чтобы сделать нечто такое, чего не делает никто в мире. Но как может развивать мышечную систему парализованный человек, тем более двухлетний ребенок, который двигаться не может? А как мы с моей ученицей Светланой сейчас парализованных подымаем? Единственный способ усилить здоровье, то есть повысить работоспособность человека, развивать его мышцы. А мышцы развиваются только в работе, то бишь в циклах сокращения расслабления. И вот у нас есть человек, например, с боковым амиотрофическим склерозом. Он лежит. Сам мышцы сокращать не может, значит, их надо сокращать внешним приводом. Как мотор с стартером заводят, пока он сам крутиться не начнет. Так просто? Нет, совсем не просто. Циклы сокращения и расслабления должны совпадать с циклами избыточной компенсации, то есть нагрузка, отдых, избыточная компенсация, новая нагрузка. Только так возможен прогресс. Если же нагрузку дать в период, когда мышцы не успели войти в режим избыточной компенсации, можно даже усугубить болезнь быстрее загнать человека в гроб. Так что правильно подобранная физическая нагрузка при любых неврологических заболеваниях необходима. И это единственный путь к спасению. Я повторяю, единственный. Вопрос в другом. Кто будет качать больному его парализованные ноги? Я давно предлагал создать для этого роботов. Если уж роботы на современных заводах варят корпуса автомобилей, то создать робота для конечностей расплюнуть. Закрепил ногу ремнями в определенном положении. Электромоторы ее сгибают разгибают с нужным усилием и амплитудой. Никто не заинтересовался. А родственники больного, как правило, этим заниматься не хотят или не могут. Времени нет или желания. Людей с тяжелой неврологией обычно сдают в какие-то приюты или хосписы с глаз долой. Вспоминается Евгений Онегин. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь, полуживого забавлять, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. А долго нужно качать парализованным ноги? Зависит от случая, от состояния тканей. У кого-то мышцы еще в пристойном состоянии, ему нужно меньше. А вот у нас сейчас ребенок есть со спинальной мышечной атрофией. Так там мышц, считаю что уже и нет. До того, как мы с ним начали работать, они вообще не прощупывались, что кожа, что мышцы, сплошная дряблость, а сейчас они уже появляются. Тут главное понимать, что нужно делать. Если наугад больного качать, можно вред нанести. И по той причине, о которой я уже говорил, не попав в цикл гипервосстановления, и потому что все люди разные. У них генетика разная. И одни и те же режимы клеточного энергообеспечения, интенсивности и продолжительности упражнений для одного человека будут лечебными, для другого – убийственными. Очень эффективно, например, действует анаэробный гликолиз. Это жесткие интенсивные упражнения с накоплением молочной кислоты в высоких концентрациях. Но некоторые люди для таких упражнений просто не созданы. И если их в этом режиме нагружать, то даже здоровые заболеют. Иммунная система сдаст, и человека повалит любая зараза, даже если ее нету у окружения. А что такое упражнение в режиме анаэробного гликолиза? Могу показать. Встань-ка. Сейчас я пульс у тебя посмотрю. О, а пульсик-то у нас нити видный. Ладно, приседай с максимальной интенсивностью в течение минуты. Начали. Так, через 20 секунд тебе будет плохо. Через 7 секунд тебе станет плохо. Через 4, 3, 2, 1. Ага, чувствуешь? Это включился анаэробный гликолиз. Давай, давай, давай, стоп. Ну как? Опиши состояние. Пульс 170. По башке дала? Хорошо. И это еще не самый жесткий режим. В общем, в зависимости от того, как организм реагирует на нагрузку, подбирается интенсивность и периоды отдыха. Иногда для скорейшего восстановления мышц мы даже металлические экраны возле ног ставим, отражающие тепло. В общем, это довольно непростая работа. Беда же наших медиков состоит в том, что они ни черта не знают спортивных методик, которыми только и можно повысить функциональность организма, то есть укрепить здоровье. Они пичкают таблетками, а не упражнениями. Их так учили. Тем не менее, врачи все время говорят о позе физкультуры. «Ага». Я от врачей тоже часто слышу о полезности, например, аэробных упражнений. Но кому они полезны, в каком количестве, какой интенсивности, через какой интервал отдыха, они не уточняют, потому что не знают. А достаточно ошибиться с интервалом отдыха, и упражнения перестанут быть полезными и станут вредными. А ведь после упражнений с различным клеточным энергообеспечением требуется различное время восстановления, и оно сильно отличается. «Ну вот, а еще говорят, что спорт — занятие для тупых. Кстати, как ты сам-то в спорт попал, бывший парализованный мальчик?» «Вынуждена. С детства и юности я понимал, что без этого не восстановлюсь. Вот отец меня с кровати и поднял, и я начал ходить самостоятельно, но ноги-то все равно заплетались. И мне нужно было двигаться в развитии нервной и мышечной ткани дальше». Кстати, у меня по сию пору, при большой продолжительной нагрузке, организм вспоминает болезнь детства, и я вдруг на бегу начинаю приволакивать ноги. Но для этого мне теперь нужно, например, пробежать 230 километров в лыжном суточном марафоне по пересеченной местности, где общий перепад высот около трех километров. Ты видишь, насколько далеко я ушел от болезни? Это может каждый, кто займется собой». 230 километров пробежать, и только потом начинают немного ноги заплетаться. Слушай, воистину такого кабанево здоровья не достигнешь, не провалившись в самый глубокий ад нездоровья. Здоровому человеку в голову не придет так измываться над собой. А как ты начал лечить других людей? Сначала с помощью физических упражнений я восстановил способность нормально двигаться. Причем не просто двигаться, а двигаться на порядок лучше своих сверстников, у которых парализации не было. Меня это воодушевило. Я понял, что такие-то упражнения неизменно приводят к такому вот результату. И узнав, что у кого-то из моих родственников есть проблема по здоровью, стал рассказывать, какие системы в организме и как нужно развивать, чтобы проблеме противостоять. Кто-то мне верил, я начинал делать, получал результат, а кто-то продолжал верить врачам, пил таблетки и не вылечивался. И я понял, что моя система работает лучше врачей. Между прочим, своего первого парализованного я поднял, когда мне было 20 с небольшим лет. У друга моего мать после инсульта парализовала, так с помощью моих советов она встала. Почему же тебя так остро ненавидят врачи и очень любят журналисты? Потому что у врачей я отнимаю работу и часто в оскорбительной форме демонстрирую их беспомощность в деле лечения болезней, причем тех болезней, излечимость которых давно признана даже ВОЗ, например, диабета второго типа. А они говорят пациентам, что диабет — это на всю жизнь, а я их за это вредителями называю. но ну, журналистам я даю сенсации, они за мной давно следят. Ещё лет 16 назад НТВ показывала сюжет о женщине, которая была парализована после инсульта с кучей дополнительных бонусов типа ужасной гипертонии, диабета и так далее. Так вот, телевизионщики её снимали на соревнованиях, куда она приехала бегать. Никакой неизлечимой гипертонии и никакого неизлечимого диабета у неё к тому времени уже не было. Кроме того, журналисты любят меня за резкость и несдержанность. Им подавай жареное. А врачи меня за то же самое ненавидят. Я никогда не стесняюсь их посылать матом, если они несут чушь. А одному околомедицинскому деятелю, который посмел обвинить меня в том, что я гроблю людей, я просто прилюдно дал в морду, за клевету. Говорят, у каждого врача свое маленькое кладбище. А у меня за десятилетия работы ни одного пострадавшего, ни одного попавшего в кому. Поэтому, сделав публично свое наглое заявление, он также публично и огреб в рыло, не отходя, так сказать, от кассы. Но я не сразу стал его бить. Сначала вежливо попросил у него доказательств, фамилии, имена угробленных но и пациентов, хотя бы одну. Он не представил, за что немедленно был наказан. С тех пор на публичных мероприятиях мне подобных обвинений больше не выдвигают. Однажды я перед прессой поставил на кон все свое имущество, бросив официальной медицине пари. Берусь доказать, что диабет излечим. Пари не было принято. Вот за это меня журналисты любят, а медики тявкают из-за угла. Врачи говорят, что лечить без медицинского образования нельзя. Так мы формально никого и не лечим, мы тренируем и развиваем. Разве можно запретить людям заниматься спортом и тренировать других людей? Официально у нас спортивный клуб, в котором люди, ранее болевшие неизлечимыми, как считает медицина, заболеваниями, становятся спортсменами. А то, что болезнь при этом исчезает, так я не виноват. Я вообще считаю, что ради благого дела и в морду можно дать, и все запреты обойти. Делюсь методикой. Если нам все-таки необходимо проводить какие-то вспомогательные медицинские процедуры, мы обычно договариваемся с ближайшей клиникой или санаторием, и они как бы от своего лица проводят с нашими пациентами нужные нам процедуры. То есть в удобное для нас время выполняют ту программу, которую я составил. А мы на соседнем стадионе занимаемся основной работой — спортивным развитием тканей у пациентов. Потому что медицинских методов развития тканей нет, только спортивные. Естественно, широкую медицинскую общественность вся наша деятельность ужасно раздражает. Так на тебя не только деятели от медицины жалуются, но и многие пациенты, точнее, потенциальные пациенты, которым ты по каким-то причинам отказал. Кому и почему ты отказываешь? Начальникам разного рода. Папам. Их Бог спасет. Они, как правило, глупые, жадные и ленивые. Это мой пунктик, честно говоря, за который мне многие пеняют, но я считаю, что если человек возглавляет какую-то организацию, он отвечает и за ее членов тоже, особенно это касается священнослужителей. Кто же позаботится об их пастве, кроме них? Вот недавно обратилась настоятельница какого-то католического монастыря. у нее боковой амиотрофический склероз. Это еще хуже, чем рассеянный, вообще не лечится. От него умирают примерно через три года после начала заболевания, потому что отказывают двигательные нейроны в центральной нервной системе. Соответственно, мышцы перестают работать, а не работающий орган организм начинает разбирать. Кончается все быстро и плохо. При этом у нас давно лежат рукописи по профилактике бокового амиотрофического склероза, а также рассеянного склероза. Так почему бы той же церкви их не издать для собственных прихожан? «Вот я настоятельнице и посоветовал обратиться к папе Римскому, чтобы, используя его влияние, пропагандировать методы, помогающие не допустить разного рода проблемы, а в начальной стадии обратить их вспять, потому что профилактика — это действие, направленное против болезни». «Погоди, что за бред? Ты в своем уме? Зачем ты ее отправил к папе Римскому? Это все равно, что послать военного к министру обороны, а любого работающего гражданина к его профильному министру с целью издания непрофильной литературы. Ну, бред же». Если к нам обращается простой человек, от которого ничего в мире не зависит, то с него и взятки гладкие. Я к нему не предъявляю никаких требований. Но вот что касаемо чиновников разного рода и ранга, то я давно ввел против них санкции. Просто так они к нам попасть не могут. И особенно это касается чиновников Минздрава. Если от человека в этой жизни зависит что-то, если он влияет на судьбы других людей, таких я стараюсь не принимать. И есть простое нравственное правило. Капитан тонущего судна должен покидать судно последним, поэтому чиновник Минздрава получит от меня излечение последним. Из-за этих причуд про тебя идет скандальная слава. Ну и очень хорошо». Я пошел на это осмысленно. Я уже отказал многим и многим российским чиновникам. Российский чиновник, особенно высокого ранга, существо мерзкое и наглое. За границей он ведет себя прилично, как нормальный человек, а здесь топырит пальцы и ведет себя как хозяин жизни. Это моя страна. Он даже не хочет платить, полагая, что лечить его должны и задолжения, и любви к его каждодневному чиновному подвигу. А он всячески намекает, что может навредить. Например, узнав от меня, что лечащий врач его неправильно лечил, такой человек начинает прямо при мне вслух рассказывать, как он теперь этому своему врачу отомстит и поломает карьеру. А рядовой врач не виноват. Он лечит по протоколам Минздрава. По-другому его не научили. Так вот, подобным чиновникам я назначаю анализы, которые в России вообще не делаются, чтобы они исчезли с моего горизонта навсегда. Слушай, ты просто не представляешь, сколько я подобного в жизни насмотрелся. 20 лет назад я предложил совместный проект одной даме, возглавлявшей региональный фонд по борьбе с рассеянным склерозом. Назвал ей какую-то смешную сумму, на которую мы планировали сдать книгу, в которой содержались объяснения и алгоритм действий для лечения рассеянного склероза. Она сказала, что денег нет, хотя, повторюсь, деньги были смешные. Я бы и сам мог их найти, но, черт возьми, почему я за свой счет должен это делать, если есть специальный фонд по борьбе с этой болезнью? Я и так на халяву готов была дать методику, но приплачивать за собственный подарок, извините, это уж слишком. В общем, денег на мою книгу она не нашла. Зато издала свою книгу о рассеянном склерозе. Но самое пикантное состояло в том, что ее муж болел рассеянным склерозом. Муж, естественно, умер, и уже после этого она издала свою книгу. о чем О том, по сути, как она угробила своего мужа. На книгу о том, как спастись от рассеянного склероза, у них нет денег. А на книгу о том, как от него сдохнуть, пожалуйста. Еще ситуация. Обратилась ко мне дама, возглавлявшая то ли общество, то ли фонд детского диабета. Она с удовольствием мне рассказывала, как успешно разводят местных политиков, собирая с них деньги в свой фонд. Я спросил, почему бы ей, имея эти деньги, не провести испытание наших методик по спасению от диабета? «И тогда вы сами убедитесь, это работает». Она как-то замялась, и мы расстались. А потом я узнал, что своего сына, больного диабетом первого типа, она похоронила через непродолжительное время после нашей встречи. И вот проходит несколько лет, она пишет мне письмо и предлагает сотрудничество. «Ну и как мне к этому относиться?» Где-то убийца, которая знала, что по максимуму диабет излечим, а по минимуму, возможно, профилактика его осложнений, спасающая жизнь, стала причиной угробления не только своего сына, но и кучи детей, поскольку возглавляет фонд по борьбе с диабетом. Как мне к ней относиться после этого? Как они меня все достали. Причем, что поразительно, пишут на нас кляузы не только чиновники, но и те пациенты и родители детей, которые ждали от меня волшебной пилюли и не были готовы к тяжелой работе или к соответствующим денежным тратам. Я даже подумывал о том, чтобы свернуть свою работу в России. Нет пророка в своем Отечестве. Мне проще развернуть деятельность в других странах, где мне не ставят палки в колеса, а идут навстречу и готовы помогать. Таких стран около двадцати. Но и тут... Были случаи, когда, узнав, что я начинаю деятельность в какой-то стране, отдельные психически непрекаянные российские медики начинали писать доносы на меня в Минздрав этой страны, чтобы мне перекрыли там кислород. Представляешь, накал бессмысленной ненависти. Я устал от коллективных писем врачей от того, что Минздрав много лет отмахивается от испытаний моих методик руками и ногами. Говорят, ты безумных денег стоишь, да порток людей раздеваешь. Замечательный вопрос». Мы — единственный спортивный клуб в мире, который лечит неизлечимое и при этом может принять человека совершенно бесплатно, если этот человек что-то сделает для клуба «Прощай диабет» или для нашего проекта «Спасение». Он посвящен рассеянному склерозу. Например, распространяет информацию о том, что успешная борьба с рассеянным склерозом возможна. Но есть люди, которые, обладая медийными возможностями, делать этого принципиально не хотят. Например, руководители каких-то телеканалов, редактора газет. Этих людей, равно как и начальников всех мастей, а также служителей церкви, мы, тем не менее, тоже можем принять, скрипя сердце, но уже на коммерческих условиях. И вот тут суммы могут зашкаливать. How much? А сколько стоит здоровье? Каждый тренер у нас имеет свой рейтинг. Возьмем меня. Я один из самых грамотных тренеров в мире. Ну и почему я должен брать меньше тренеров нашей сборной по футболу? Причем успешных футбольных тренеров много, а кроме меня ни один тренер в мире не сформулирует условия, при которых развивается, например, миелиновая оболочка. Час моей работы рассчитайте сами. Никого же из россиян не возмущают миллионные зарплаты тренеров по футболу. Но футбол всего лишь развлечение, в моем случае речь идет о здоровье. Откуда же возмущение? Но если честно, я беру гораздо меньше футбольных тренеров, хотя тоже порой немало, особенно с тех, кто может заплатить. Если поп приезжает на Мерседесе и удивляется моей цене, то я тоже вправе встречно удивляться. Тебе что важнее, твой Мерседес или твоя жизнь? По мне так лучше ездить на Жигулях и быть здоровым, чем ездить на Мерседесе и через три года умереть от бокового амиотрофического склероза. Тут каждый поп выбирает для себя сам. Хочется ему пораньше встретиться с его Отцом Небесным или лучше эту радость отложить? А еще многим не нравится, что мы берем с людей, которые хотят воспользоваться нашими услугами подписку. Такую же, какую давал недавно я, когда поехал бегать в горы. О том, что всю ответственность за свое здоровье беру на себя и к организаторам забега никаких претензий не имею при любых раскладах. Мы говорим клиенту, дорогой, в твоих проблемах со здоровьем мы не виноваты. Мы приложим все усилия, чтобы избавить тебя от них, но в случае любых неожиданностей к нам никаких претензий. Если согласен, мы за тебя возьмемся». «Нет, ну это как раз стандартная процедура. Я такую же подписку давал в зубной поликлинике. Если я умру, сам виноват». «А на меня почему-то обижается за такие расписки». Кроме того, приходится брать согласие о нераспространении наших методик. На мой взгляд, это тоже нормальная практика. Если у тренера есть свои наработки, ноу-хау в подготовке спортсменов, которыми он не хочет делиться с конкурентами, то он их скрывает. Например, тренеры для своих олимпийских пловцов так подбирают момент, чтобы в это время бассейн был пуст, дабы никто не подсмотрел его тренировочных методик. Также автомобильные фирмы новую машину до официальной презентации прячут от журналистов, маскируя как военную технику. Прошло то время, когда я за копейки готов был отдать моей разработке чиновной братьей. Теперь хрен. А вторая причина, по которой мы требуем неразглашения, применение наших методик людьми неопытными может нанести вред. А мы не хотим отвечать за то, чего не можем проконтролировать. Отсюда и запрет на использование. Мне вот все-таки интересно, я для себя хочу понять, как ловить нужный момент для следующей тренировки, чтобы себе не навредить? И как рассчитать нужную интенсивность? И какие именно упражнения делать при той или иной болезни? С какой нагрузкой? В принципе, сейчас можно сделать генетический анализ для определения того, к каким нагрузкам человек от природы более расположен. Но я это определяю без всяких анализов, по косвенным признакам. десятилетия тренерской работы. Это невозможно объяснить в интервью. Когда мне задают вопрос, как этому научиться, я отвечаю, тренер готовится очень просто. Вот, например, та же Касаткина, которая помогает людям избавиться от рассеянного склероза. Лет 10 она тренировалась до того, как стать мастером спорта. Потом спортивная академия, где она изучала физиологию, анатомию, биохимию. Потом она училась у меня моим методом тканевого развития. И лет 10 проработала сама, набираясь практического опыта. Четверть века, и человек становится приличным специалистом. Вот пройдя такой путь, вы и сами будете без всяких генетических исследований определять, какие нагрузки какому человеку следует давать, когда у него пик гиперкомпенсации, какие ему нужны упражнения и тип питания. Врача тоже можно, переучив, научить вылечивать неизлечимое. Но у какого медика найдется на это время? Он и так 10-15 лет потратил, чтобы стать специалистом. 20 лет назад я был наивный. Пришел в Минздрав и предложил, «Ребята, вот я что могу делать. Давайте это изучать. Я вам отдам свои методики на очень скромных условиях». Им это оказалось не нужно. А теперь уже я и сам не отдам. Мне кажется, больше всего возмущение у людей вызывают не твои мордобития, поскольку это все-таки единичный случай, а твои постоянные наглые вызовы, которые ты бросаешь официальной науке. Да я сам базируюсь на официальной науке. Все, что я делаю, основано на учебниках физиологии аж 60-х годов. Все уже давным-давно известно. Но или забыто, или просто не используется, потому что у руля теперь стоит фармацевтика скажем в старых учебниках по физиологии которых сейчас уже не купишь были опубликованы схемы и графики концентрации инсулина в крови в зависимости от разных типов и интенсивности физической нагрузки в новых учебниках этих схем уже нет почему может потому что инсулина объявили допингом может по другой какой причине не знаю но анализируя эти схемы и графики можно подобрать такую инсулинотерапию, которая максимально подходит для физического развития а если инсулин колоть по другому как врачи прописывают, никакого развития не получишь. Соответственно, не будет и выздоровления. Чем занимаются доктора? Они дают диабетикам такие инсулиновые схемы, которые не дают развивать капиллярную систему. А диабет разрушает капилляры. То есть врачи действуют заодно с диабетом. В результате люди гибнут от осложнений, вызванных диабетом. Меня завалили письмами люди, у которых дикие скачки сахара, а прописанная инсулинотерапия их не может убрать. Что такое тканевое развитие? Это в случае с диабетом восстановление утраченных организмом бета-клеток, производящих инсулин. Ведь клетки наших желез, поджелудочной, щитовидной печени, являются постоянно растущими клеточными популяциями, то есть они прекрасно восстанавливаются, что было доказано еще Давыдовским полвека тому назад. А с 1978 года эти новые клетки начали фотографировать с помощью электронного микроскопа. Сейчас же медики об этом как-то подзабыли. Если спросить врача, он, разумеется, вспомнит, да, клетки печени поджелудочной восстанавливаются, но в своей ежедневной практике врачи этот подарок природы совершенно не используют, потому что работают с таблеткой, которая ничего восстановить не может, потому как только движение дает запрос на развитие клеток. Восстановление убитых аутоиммунной реакции бета клеток поджелудочной железы при диабете первого типа идет только тогда, когда функциональная активность повышается выше среднего уровня и когда клеткам созданы условия для восстановления. С мышцами, кстати, то же самое. Если живешь обычной жизнью, мышцы не растут. А чтобы росли, нужно их напрягать выше обычного среднего уровня и правильно питать. А как напрягать печень или поджелудочную? А теми же физическими упражнениями, Для большей мышечной активности нужно больше инсулина, и через ЦНС создается запрос на его производство. В результате организм начинает постепенно увеличивать число бета-клеток. Вот и весь принципиальный алгоритм. Это простая физиология из учебников. Но медики учат физиологию как теорию в полном отрыве от спортивно-тренировочной практики, и потому забывают. Точно по такому же алгоритму можно спасать людей от бокового амиотрофического склероза, развивая двигательные нейроны, то есть давая запрос на их нужность. от чего они вообще разрушаются? Одна из причин – недостаточное функционирование. Организм может отдать приказ на уничтожение клеток, которые плохо работают. А зачем они нужны, рассуждает он, кормить еще тунеядцев? Так вот, возвращаясь к твоему вопросу про мои громогласные и наглые заявления. Я ведь не только морды бил и финансовые гарантии давал, гарантируя всем своим имуществом излечение Я пошел дальше. Лет 15 назад громогласно заявил, давайте я покажу, как излечивается диабет первого типа. Если мне это не удастся, я застрелюсь. Это было опубликовано в СМИ. Какой врач своим имуществом или жизнью готов ответить за свои действия? Тогда почему ты прекратил прием больных с первым типом диабета? приоритеты Диабет первого типа, как любое аутоиммунное заболевание, лечится столько времени требует таких практических усилий, что за это время и с этими усилиями я вылечу несколько тысяч гипертоников или диабетиков второго типа, которых можно лечить в групповом режиме. Одно дело под угрозой пулей в лоб сделать это перед всем миром, чтобы доказать «да, аутоиммунные заболевания можно вылечивать». А другое дело, преждодневная невидимая миру работа, за которую я получу благодарность только от родителей, вылеченного ребенка и тысячи проклятий от медиков. Я эти проклятия сам слышал от врачей, которые знают про Жерлыгина. Они утверждают, будто Жерлыгин издевается над детьми. Он может только на время снять ребенка с инсулина, а потом диабет вновь вернется и придется опять прописывать инсулин. И потому-то, да, вся Жерлыгинщина — обман. Бэлла такое Некоторые пытливые медики насмотрелись упражнения, которыми я снимаю людей с инсулина, эти упражнения стали практиковать. И у них получился именно такой результат. Сначала сняли с инсулина, а потом диабет неизменно возвращался. В этом состоит главная проблема. После первого полученного эффекта его нужно удержать. Врачи просто не знают, как закрепить результат. Все дело в том, что организм адаптируется к нагрузкам, и через какое-то время для фиксации результата нужно менять тренировочные методики. Диабет первого типа – болезнь, которая лечится несколько лет, то есть требуется несколько лет непрерывного роста спортивных результатов. И это, как вы понимаете, не врачебная, а чисто тренерская работа. Остановок тут быть не может, потому что остановка есть отступление. И последнее. Ты — сектант. Именно в этом тебя подозревают люди, которым ты вместо личной консультации велишь читать литературу своего клуба. Им нужно лечение, а не просвещение. А еще мы нагло берем по 30 евро за вступление в наш спортивный клуб и на эти деньги пишем и распространяем те самые книги с нашим взглядом на природу болезни и их профилактику. Эти книги действительно нужно прочесть перед первой консультацией. Тогда мне или моим тренерам не придется отвечать от двух до пяти часов на разные вопросы, рассказывая то, что уже давно описано. Они же буквально мозг выносят одними и теми же вопросами. А я уже не мальчик, чтобы в сотый раз одно и то же толдычить. Пусть книгу прочтут. И приходят уже с готовыми анализами, которые обозначены в книге. В книжках законы физиологии и общие принципы излечения изложены простым ясным языком. «Дайте себе труд ознакомиться». А если не хотите трудиться, идите в поликлинику. Там бесплатно и принимают всех.